Глава 22. Бэки и Джо стояли бок о бок перед полицейской лентой, которой была обнесена парковка при станции скорой помощи в Тернэм-Грин. Съёмочная бригада и ведущий которого Бека узнала по выпускам Sky News, вели прямой репортаж с места событий. Сержант уже догадывалась, что будет происходить теперь, когда вся история была наглядно освещена. Это станет одновременно помощью и помехой. Это откроет возможности для каждого человека, затаившего обиду против кого-либо, от подозрительно выглядящего соседа до неугодного родственника. Они завалят диспетчерскую столичной полиции именами предполагаемых маньяков. Из прошлых ошибок были извлечены уроки, когда следы отмеченные как недостоверные игнорировались, а потом вдруг всплывали заново и причиняли не иллюзорный вред. Поэтому каждый звонок следовало записывать и там где это было уместно расследовать. Эксперты-криминалисты вели поиск отпечатков пальцев поблизости от того места, где Уильям Бёрджес был похищен и втиснут на заднее сиденье своей машины-неотложки. Фотографы из СМИ делали снимки, стоя на тротуаре, а прохожие просто глазели на всё это. Поскольку Джо был здесь впервые, он осмотрел место преступления со всех углов, так же, как и окружающие здания можно кое что прояснить неожиданно спросила бэка испытывая угрозение совести насчет чего отозвался джо насчет совещания я не помню что там было не можешь напомнить насмешливый блеск в глазах джо свидетельствовал он прекрасно понимает о чем говорит бэка они перешли дорогу и направились к магазинному ряду знаешь «По-джентльменски было бы сказать «забудем», — произнесла она. «А кто тебе сказал, что я джентльмен?» Она сделала глубокий вдох. «Ладно, если тебе так нужно, чтобы я высказала это вслух, то вот. Прошу прощения за то, что сказала раньше. Я вела себя глупо». «Да, глупо». Бэка не ожидала, что он с этим согласится. «Просто для протокола». «Я не собираюсь возвышаться за твой счёт. Я вообще не пытаюсь выставить кого-то хуже, чтобы возвыситься самому». «Знаю. Просто я отнеслась к этому излишне нервно», — сказала Бека. «Мы можем оставить это в прошлом?» «Я уже оставил». Они посмотрели на жилые этажи над мини-маркетом и увидели камеру наблюдения, закреплённую на стене покрытой рельефной штукатуркой. «Мне взять это на себя?» — спросила Бека. «Конечно. Я не хочу, чтобы ты решила, будто я пытаюсь перехватить у тебя это дело». Бэка сердито взглянула на него, и Джо протестующе воскликнул. «Это шутка!» Они вошли в магазин. Внешняя камера оказалась обманкой, и ни одна из пяти камер внутри мини-маркета не была направлена на улицу за окном. Тем не менее Джо просмотрел записи, выискивая знакомые лица среди посетителей магазина и запечатлевая в памяти новые лица. Та же ситуация повторялась с другими заведениями в этом ряду. В каждом из них Бека и Джо сидели в хранилищах и офисах, глядя в мониторы, ставя записи на паузы, перематывая обратно и проматывая в ускоренном воспроизведении по несколько часов к ряду. Было уже шесть часов вечера, а они так ничего и не обнаружили. Джо чувствовал, что бэка разочарована. «И почему не работают программы распознавания лиц?» — спросила она. «Они могли бы избавить нас от всей этой рутины». «По многим причинам». — ответил Джонни, отрывая глаз от экрана. Камеры обычно расположены достаточно высоко на зданиях, чтобы площадь охвата была побольше, а, может быть, чтобы уменьшить эффект большого брата. И я имею в виду книгу Оруэлла, а не телешоу. Я не настолько необразованная. Это значит, что если кого-то снимут под неудобным углом или со слишком большого расстояния, Это может исказить изображение его лица. И компьютеру придется трудно, когда мы впоследствии попросим его сравнить это изображение со снимком, уже имеющимся в системе. Чтобы программы работали безупречно, человек должен смотреть прямо в объектив, как на паспортном контроле в аэропорту. Иначе при изменении общей лицевой структуры возникнут сложности. А еще программа не учитывает есть на лице макияж или нет, подчеркивает ли он скулы и прячет ли недостатки, не учитывает то, как меняется изображение при расположении источника света спереди или сзади. Кроме того, человек может частично прятать лицо или корчить рожи, и это тоже не входит в компетенцию программы. Но, в конце концов, все это будет включено в нее, верно? Когда-нибудь, может быть но уж точно не в ближайшие десятилетия. И для перепроверки всегда потребуются человеческие глаза. Ни один суд на свете никогда не вынесет кому-либо обвинение только на основании того, что искусственный интеллект усмотрел сходство с чьим-то лицом. Потерпев неудачу в винном магазине, В цветочном киоске и в магазине благотворительных распродаж Королевского общества защиты животных они зашли в задрипанное кафе, на вывеске которого отсутствовала половина знаков. Вместо «зайди к нам» она читалась как «иди на». Бека задумалась, не была ли вывеска оставлена в таком виде нарочно. «Не, ребята, никто не станет грабить нас!» «Поэтому мы никакими камерами не заморачивались», — фыркнул щекастый повар за стойкой. Пятна от еды, покрывающие его фартук, пережили уже не одну стирку. «Вы не видели снаружи никого подозрительного?» — спросила Бека. «Кого-нибудь, кто слонялся бы вокруг стоянки скорой помощи, парковался поблизости и подолгу сидел в своей машине?» «Это из-за того, что случилось через дорогу с парнем из скорой помощи?» — спросил повар. Джоки внул, и тот продолжил. «Я слыхал, ему вырвали глаза. Это правда?» бэка отметила, как оживилось его лицо при упоминании этой кровавой подробности. «Боюсь, мы не можем это подтвердить», — ответила она, но добавила чуть заметный кивок, словно делясь с ним страшной тайной. Сержант не видела вреда в том, чтобы слегка нарушить правила, если это поможет разговорить потенциального свидетеля. Повар, похоже, был признателен. На лице его отобразилась глубокая задумчивость. «Что-то никого не могу припомнить», — сказал он наконец. «А что насчет того типа, который вдруг стал сюда захаживать?» — спросила официантка, внезапно появившаяся за спиной у детективов, и с громким лязгом начавшая класть в пустую кастрюлю столовые приборы. «А разве он вел себя подозрительно?» — усомнился повар. «Ну, такие, как он, к нам обычно не ходят. К нам захаживают строители и штукатуры, чтобы позавтракать или пообедать, а он был одет совсем не так, как они. Он выглядел, ну, не знаю, нормально, что ли». Приходил с самого ранья садился в вон за тот столик у окна и часами пил чай. Никогда не заказывал еду, к нему никто никогда не подсаживался, он не читал газеты и не играл на телефоне, как все остальные. Просто таращился в окно, словно спал наяву. «Вы можете его описать?» — спросил Джо, доставая из кармана блокнот. Примерно средних лет. Темный блондин, волнистые волосы. Одевается обычно. Иногда носит очки. Я просто наливала ему чаю в чашку и оставляла сидеть так. Какие-нибудь особые приметы — татуировки, украшения, шрамы? Нет. Ах да! У него шрам на мочке уха. Словно она была разорвана и не срослась как следует. Кстати, всегда оставлял хорошие чаевые. Он был здесь вчера да пришел рано а потом поспешно ушел джо отвел бэкку в сторону это соответствует времени похищения Уильяма б по описанию ничего похожего на тех кого вы видели в базе данных спросила она нет слишком распывчато но шрам на мочке меня заинтересовал по возвращении в офис бэка просто сидела глядя как джо использует данное официантское описание для сравнения метаданных по базе подозреваемых. Каждый раз он менял ключевые слова и приметы, но ничего не добивался. К тому времени, как настенные часы показали 8 часов вечера, детективы готовы были признать, что на сегодня это все. «Не хочешь зайти ко мне на ужин?» Неожиданно спросил Джо. Бэка почувствовала, что краснеет, и наклонила голову, притворяясь, будто рассматривает что-то на полу, чтобы он не видел ее лица. — Это даст нам шанс сверить то, что мы узнали к нынешнему моменту, перед завтрашним совещанием, — добавил он. — Да, да, конечно, — ответила Бэка, подавив желание широко улыбнуться.